Как-то, играя в шахматы с неизвестным поэтом Владимиром Юршовым, явно проигрывая, осадил партнера и, кстати, сверстника. «Как ты смеешь называть меня на «ты»? Не забывай, кто ты и кто я». Каким-то невероятным образом ему все-таки удалось свести партию в ничью. И, уходя, он тихо сообщил своей подружке, которая ждала его невдалеке. «Я-то гений, сама знаешь, а он-то мелочь». В другой раз, проиграв партию в бильярд, он нагрел эту подружку кием по голове. В приступе восторга что-то сказала под его горячую руку. Заносчивый, неравновешенный, нервный Шклеревский не ходил по Судейл, а скакал. На посетителей смотрел пронзительно, прямо сверлил насквозь и никогда никому не улыбался, даже близким знакомым. Но, получив госпремию, поступил благородно, отдал ее на улучшение экологии своей Белоруссии. В отличие от всяких Юлианов Семеновых и Татьян Толстых, которые, дорвавшись до денег, все загребли себе. Причем Семенов выкинул дешевый трюк. Перед телекамерой объявил, что гонорар за последний детектив жертвует на какую-то ерунду. Только редактор современника Михаил Ишков сказал. Книга пятнадцатое переиздание. И там копейки, вот перед этим у него вышло собрание сочинений, там он хапнул, будь здоров, но об этом молчал. Невероятный болтун и хвостун Юрий Вигур, без всякого стеснения, все свои романы и рассказы, а также фельетоны, статьи и прочие писания, называет гениальными. Раз в год он звонит мне и часа полтора, без передыха пересказывает содержание своих творений, при этом удаляется в разные ответвления. Крапляет личные биографические подвиги, поездки в Англию и Данию, встречи со знаменитостями и КГБшниками, девицами всех мастей. упоминает про свою дачу на берегу озера, про машину «Волгу», про то, как руководил автосервисом, теннисным клубом, охотхозяйством, куда возил крупных начальников убивать кабанов и лосей, про торговые точки на Арбате и Черемушкинском рынке. которым ему принадлежат, где нанятые им соловьи, продавцы с подвешенным языком, продают его опусы, а по вечерам сдают ему выручку. Остановить этот хвалебный поток невозможно, ссылаешься на дела, головную боль, а он... Нет, ты подожди, не клади трубку, да слушай, и молотит дальше такой пустозвонный гений. Мой редактор в совписателе и друг Прозаик Александр Трофимов всегда сверхтребователен к современным литераторам, от него никто не ждет пощады. Знаток зарубежной классики, он ко всем подходит с большим мирилом, на все смотрит с облачной высоты. Точный, с лохматой шевелюрой гривой и огромной седой бородой, страшный интеллектуал Трофимов внешне является собой образ русских мыслителей XIX века. Далекий от всякой житейской суеты, Непробиваемый скептик, он любой разговор заканчивает с полной безнадёгой в голосе. Все это суетно, все это тленно. За этими словами естественно стоит. У меня-то глубинные движения души, у меня-то нетленные произведения. Моя весомость в литературе сродни весомости и классиков, меня ждет грандиозная слава. Не раз мы с Трофимовым крепко выпивали, после чего нас, как правило, заносило в какие-то случайные компании. Но однажды встретились у ЦДЛ, на мое предложение освежиться, махнуть по сто грамм, мой друг категорически замотал головой. — Лень, что ты? — Мне уж сорок, а у меня еще нет романа. — Надо спешить работать. Ты же знаешь, все гении рано умирали. Роман об Андерсоне он все же написал. Единственный в мире, как объявил мне. Сведущие люди говорят, читать невозможно. Недавно я открыл какой-то журнал, и были короткие сказки Трофимова. Полстраницы занимало перечисление премий, должностей и званий моего друга, штук двадцать, не меньше. Обо мне в энциклопедии написано больше, чем о троепольском. Позднее, сказал Трофимов. О нем две строки, обо мне в десять раз больше. Вот так вот. Думаю, мой друг уже занес ногу, чтобы встать на пьедестал. Недавно прозаик Тропезников сказал мне. Ночью позвонил Трофимов. Просил приехать, сказал, что по ночам Бог посылает ему псалмы, а он не успевает их записывать. Фантаст Владимир Григорьев открыто называл себя гением, при этом всегда добавлял. «Гениальный человек должен быть богатым». Еще в конце пятидесятых годов с целью разбогатеть Григорьев приобрел кинопроектор и два фильма «Сестра его дворецкого» и «Джордж из Джинкинджаза», который крутил у себя дома друзьям и знакомым за деньги. Бывший официант, курящий, пьющий балагур, знаток и исполнитель итальянских опер в домашней обстановке, искрометный юморист Виталий Резников. Постоянно мне сообщал, что он написал гениальную пародию или выдал гениальную эпиграмму, но говорил это в дурашливой манере, ради шутки. На мои поздравления нарочито вскидывал голову и возвещал на распев словно серенаду Ты что, мне это ничего не стоит, вылетает само, у меня же золотое перо. Такого рода гениальность можно принять без всяких оговорок. Ну, то есть тех, у кого хватает ума подшучивать над своей славой. Невольно вспоминается сынека. «Когда мне хочется посмеяться, мне не нужен шут. Я смеюсь над собой». Слово Резников всегда подходил ко мне, крепко жал руку, с душевной прямотой импровизировал на тему «ЦДЛ, выпивка, женщины». Но однажды прошел мимо, не заметив. Я его окликнул. «Ты стал знаменитым уже, не подходишь к старым друзьям». «А я теперь с простыми людьми не здороваюсь, я теперь общаюсь только с равными себе, с гениальными!» Он засмеялся и обнял меня. Что и говорить, гении в доме литераторов всегда было в избытке. Когда-нибудь кто-нибудь основательно возьмется за эту радостную тему. Но пять лет назад, когда некоторые из героев этого очерка уже отправились в лучший мир, Другие постарели, угомонились и стали называть себя просто талантами, то и вовсе способными. Когда из гениев в клубе не осталось почти никого, не больше десятка, я подумал. Еще немного, и уйдет все наше поколение. Можно будет уверенно сказать «прощайте последние исполины». Но не тут-то было. Внезапно я заметил, что следом накатывает новый вал немыслимых таланчиков. Как раз в это время у меня появились новые приятели. Молодые поэты Иван Голубничий и Максим Замшев. Два неразлучных друга, даровитых раскрасавцам. Злостные курильщики и отчаянные выпивохи, они только что вошли в литературу, нужно делали немало шума. Как-то, поддаваясь с ними, я осмотрел нижний буфет и сказал, «Раньше здесь выседало много гениев». А сейчас только он Рейн и Шавкута, да иногда заходит Зульфикаров, Пьет сух. Кии, Гии, о чем ты говоришь, — встревожился Глобничий. — Гениев здесь только двое, — пояснил Замшев Иван и я. Как-то в ЦДЛ зашел поэт Владимир Друг и, чуть не плачь, объявил мне. — Закончил цикл таких стихов, гениальных, вся Москва зарыдает. От некоторых приятелей-литераторов я никогда не слышал подобных захватывающих выступлений. Ну, что они, гении, громадные таланты и прочие, но их деятельность убедительнее слов. Мой давнишний товарищ, старшина колонии молодых поэтов Лев Щеглов, демонстрировал магическое спокойствие, а для солидности ходил с палкой и носил бороду лопатой, и внешне напоминал библейских персонажей, Он постоянно подчеркивал, что старше меня на целых четыре года и предъявлял медаль, которую получил мальчишкой за тушение бомб-зажигалок. Я так собирал их осколки. Вечно безденежный Щеглов всегда, когда за его стол подсаживались случайные посетители, кафе объявлял «Я поэт Лев Щеглов». И по знаку Лев, можно сказать, король поэтов, и кивая на бутылку сотрапезников, добавлял «Обычно мне наливают те, кто сидит за моим столом». Он всегда занимал один и тот же угол, вероятно, тянул на памятный знак. Разумеется, случайные гости поспешно наливали поэту, а после того, как он читал стихи, брали вторую бутылку и были счастливы, что вот так вот запросто выпивают с выдающимся человеком. Другой мой многолетний товарищ, отличный поэт Лев Катюков, с недюжиной страстью натаскивает начинающих стихотворцев. правит их строчки, рекомендую в союз писателей. В образе вождя поэтов он иногда чересчур увлекается. Недавно заявил, перечитал Блока, его всего надо править. Но ну, а есть найдет слабые строчки у состоявшегося поэта, обрушивает на бедняку всю свою мощь. Ты такой же поэт, как я, водопроводчик. Есть же, кто найдет в его стихах погрешность, непременно услышит. Ты еще не дорож, чтобы понимать мои стихи. Цени, что живешь в одно время со мной. Пишущий о цыганах нагловатый Ефим Друц беспрерывно расхваливает свои книги. Просто так с приятелями не встречается, только по делу. И телефон свой никому не даю, вот еще будут отрывать от работы и вообще. Такой интересный аргумент, одержимый талант. Поэт Александр Юдахин выпускает книги своих стихов, напичканные фотографиями. Он в компании знаменитости, обнимает Тарковского, Самойлова, Вознесенского, Искандера. Мой друг и единомышленник, критик Игорь Штокман, выпустил книгу о Бородине, где на обложке красуется собственной персоной. Он прислушивается к мнению друзей, но не успел отговорить его от этой затеи. Также своим портретом открывает книгу о Достоевском Игорь Волгин, бравый молодчик с кукольным лицом. Другой мой друг, серьезнейший до мрачности прозаик Борис Воробьев, составил живописный трехтомник о животных и разбавил классиков своими произведениями, причем у Киплинга, Кервуда, Лондона, Томпсона отобрал по одной повести, о своих впихнул две. Еще один мой друг, Михаил Ишков, написал исторический роман «Марк Аврелий», которому поставил три эпиграфа. высказываний Цицерона, Марка Аврелия и автора. Особенно надо отметить улыбчиво нежного поэта Виктора Лунина. Ему предоставилась возможность составить пять томов выдающихся детских поэтов, и он составил и издал. Первый том Маршак, второй Чуковский, третий Михалков, четвертый Барто, пятый Лунин. Вот так скромно, никем себя не объявляя, Эти деятели поставили себя на одну доску с всемирно известными людьми. Все это напоминает замечательное изречение, кажется, Двадцать лет я говорил «я» и «Моцарт», в сорок «Моцарт» и «я», а теперь в шестьдесят только «Моцарт». Насчет скромности этих балбесов я все же загнул. Скромно держится только Лунин. И издрутся, так и прет самовлюбленность. Он без зазрения совести расшаркивается перед издателями, И секретарями писательского союза, им, разумеется, сует визитки с телефоном. Юдахин настырно пробивает свои книги, и не упускает случая выступить перед публикой. Как сказал поэт Яков Аким, лезет везде, где его ждут и не ждут. Юдахин еще один поэт, точнее, рифмоплет, пишущий холодные стихи, какие-то нарезки из несвязанных между собой строк Ковда. Издали по двадцать поэтических сборников. Стряпают стихи по любому поводу, как блины. Об этих фонтанирующих мастерах все поэты отзываются крайне отрицательно. Некоторые считают, что их книги сразу после выхода следует отправлять в макулатуру. Штокман недавно во всеуслышании со значением объявил. «Я из немецких баронов...» Тем самым поверг в уныние своих друзей с обычной, не голубой кровью. Но воробьев вообще не знает, что такое скромность, с чем и едят. Когда он подарил мне трех томника животных и ткнул пальцем в свои повести, я возмутился Ты что, спятил? А ты же не читал мою весьегонскую волчицу, заорал мой воинственный дружище. Начинал, не врубился. Вот, не врубился, а я за нее премию в журнале получил. кому что премии в нашем Отечестве не показатели качества произведений. У Ахматовой, Булгакова, Заболоцкого не было никаких премий, а Льву Толстому и Набокову не дали Нобелевскую премию. Но в плане самооценки всех моих друзей превзошел самый старинный Тимур Зульфикаров, поэт, сценарист, весельчак, умник и красавица. «У меня полно гениальных вещей», — говорил он. «Я пишу глобальные, эпохальные, запредельные вещи. У меня двести стихотворений лежат отдельно на Нобелевскую премию. Это ритуальные вещи. А мой фильм «Человек идет за птицами» в швейцарских подземельях на случай атомной войны. Здесь ста шедевров рядом с Чапельным Афелинь. С Зульфией мы познакомились, когда я еще только появился в Москве. Уже тогда у него было сотни огненных стихов, сделанных с изощрённой виртуозностью. Уже тогда меня прям таки сразил блеск его бурлящего ума. Я помню его слова. Все наши литературные генералы нули. Есть два поэта, Данте и я. Это так, как не произноси громко или шёпотом. Что странно, те же слова мой закадычный друг произнес спустя тридцать лет. Такая стойкая убежденность многого стоит, это несмотря на отрицательный отзыв о его творчестве Фазили Искандера. Спустя еще десятилетия, в шестьдесят пять лет, на своем творческом вечере в малом зале он вполне серьезно заявил «В российской поэзии останутся только Пушкин и я». А через несколько дней на вечере в доме музея Льва Толстого не упомянули и Пушкина. «В мировой литературе есть гомер», Данте, Гоголь, мертвые души, Толстой, война и мир, и я. Вот так. Понятно, мой друг давно чокнулся на своей гениальности. Но что обнадеживает, он в свою компанию с Данте взял еще троих. Возможно, в будущем возьмет еще кого-нибудь, ну хотя бы Шекспира. Когда у Зульфикарова вышла первая книга, он послал ее известным литераторам, выбрав сто фамилий. Как столько набрал. — И представляешь, ни один не ответил, — с горечью сообщил мне. — Ни один, а меня приглашает к себе Антониони, предлагает вместе делать фильм. Лет двадцать назад в Москву приехал знаменитый колумбиец Габриэль Гарсия Маркес. Кроме литературных генералов его принимал Евтушенко. Чтоб компания выглядела поколоритней, пригласил на встречу Зульфикарова. В застолье Маркис рассказал, что долго не соглашался на экранизацию «Ста лет одиночества», поскольку давали небольшой гонорар. Зульфикаров не выдержал. «Мою повесть тоже хотят снимать и тоже дают крохи. Я тоже отказываюсь». В начале перестройки, когда большинство честных литераторов село на мель, Зульфикаров отправил письма Айтматову и Баргимбекову, послу Ирана с просьбой выслать по тысяче долларов. Кто-то прислал. пару тысяч рублей. Сейчас мой стариннейший друг с завидной практичностью находит спонсоров для издания своих книг, собирает подписи литераторов, чтобы его выдвинули на Нобелевскую премию. Но он не сомневается, что рано или поздно ее получит, хотя всезнающий поэт Эдуард Балашов советует ему заранее написать письмо в Нобелевский комитет и отказаться от премии. Кстати, у Балашева Неплохое чувство юмора, но иногда оно из него улетучивается. Дело в том, что он серьезно увлекается буддизмом, даже встречался с далай но не отошел от христианства. То есть в нем постоянно борется Христос с Буддой, и в зависимости от того, кто побеждает, он выдает бессмертные парадоксальные изречения. Нет прошлого и будущего. Есть настоящее, хотя ясно, настоящее продолжение прошлого. Нет в мире зла, есть нереализованное добро. Зло есть, и немало. После смерти наша душа попадает на солнце, вероятно, чтобы поджариться. Атланты ростом были восемнадцать метров. Где же их скелеты? В сорок девятом году дьявол покинул нашу страну. Сейчас он на Сатурне. Так что Россию ждет процветание. Вот какая радость. Как-то мы сидели в нижнем буфете. Зульфикаров, Балашов и я. В череде искрометных сентенций Балашов высказал нечто захватывающее. «Если в птицу падет стрела, она кричит не от боли, а от радости», — имелось в виду, — переносится в лучший мир. «Гениально!» — воскликнул Зульфикаров. «Не возражаешь, если я вставлю это в свою поэму?» «Пожалуйста!» — засмеялся Балашов. «Давай понять, что подобных гениальных мыслей в его голове пруд пруди». Будучи безбожником и материалистом, я пытался заземлить своих друзей. Если в ваши задницы влепить по стреле или по пуле, вы тоже зарете от радости. Поэты посмотрели на меня, как на тупицу, начисто лишенного воображение. Однажды, еще в юности, Зульфикаров поехал в Переделкино к Пастернаку. Хотел показать мастеру свои высококачественные стихи. Помню, я страшно огорчился, что не могу составить ему компанию, спешил на работу. В то время я был одним из немногих почитателей невероятного таланта моего друга, и каждую встречу с ним рассматривал почти как встречу с Богом. Нельзя сказать, что произведения Зульфикарова, сложнейшей формы, вязкие стихи в прозе, изменили меня, тем более всю мою жизнь, но они вселили определенный настрой. Мне захотелось сделать что-нибудь подобное в области живописи. И в этом мой друг всячески меня подогревал, как бы делился своей гениальностью. А вот времяпрепровождению Зульфикарова, содержательному, полному чудес, я завидовал по-настоящему, пока не понял, что у него просто редчайший дар — умение рассвечивать обыденность, делать чудеса из пустяков. Но это я понял спустя несколько лет. А в те годы во всем пытался подражать моему другу. Брал на вооружение его манеру общения с людьми, с поправкой на свои условия и возможности. Так у меня мало что получалось. Моя унылая жизнь выглядела жалкой тенью его насыщенной жизни. Зульфикаров вернулся в город с ликующим видом. Классик благословил его на новые подвиги. «Вот что значит великий человек», — сказал мой друг. «Он сразу оценил мои вещи». Я пишу какие там ледяные стихи, не конъюнктурные однодневки, а глобальные, эпохальные. Спустя несколько лет я все же побывал в Переделкино, выступил в роли телохранителя другого дружка Юрия Дудина. Он решил показать свои стихи еще одному знаменитому поэту. Мы приехали в поселок и застали мэтра гуляющим по аллее парка. Он шел неторопливо, хромая, опираясь на палку. в лицо было прямо-таки отмечено печатью талантливости, если, сказать покрасивей, освещалось спокойным, ровным пламенем благородством. Узнав, что мы к нему, он сказал, «Очень хорошо, молодые люди. Пойдемте на веранду. Вчера у нас был здесь ливень, а сегодня с утра, видите, солнце полит, на веранде прохладнее». Я хотел... «Показать вам стихи», — сказал Дудин. «Посмотрите потом, когда будет время». «Зачем потом?» — удивился поэт. «Сейчас и почитаю». С первой минуты меня поразила простота и доступность поэта. На веранде он попросил нас рассказать о себе, пока мы несли что-то бессвязное, внимательно слушал, наклонив голову, изредка понимающий кивал. Затем взял у Дудина стихи, сосредоточенно прочитал, похвалил, В одном месте нашел корявость и с мягкой деликатностью спросил, «Может быть, здесь лучше вот так?» Он мгновенно каким-то волшебством рассветил неудачные истоки. «Несогласны?» — серьезно спросил и добавил, «Возражайте, возражайте, вы же автор». А последнее слово всегда «за автором». Как поэт, вы должны отстаивать свои убеждения и взгляды. Вспоминая эти слова, я думаю, что щедрость таланта Не в том, чтобы рассыпать комплименты, а в том, чтобы, увидев о грехе, показать, как можно сделать лучше. Ну и, конечно, в подарках, образах, сюжетов неожиданных, но точных слов. Потом наш знаменитый собеседник рассказывал о поэзии Востока. Рассказывал вдохновенно, при этом поводил рукой, как бы дорисовывал образы в воздухе. Он прочитал два своих перевода, и я даже... Несведущий отметил, как он экономно и аккуратно использовал слова. От этого каждое звучало особенно сильно. Но говоря о переводах, поэт пожаловался, что они тяжело ему даются. В тот день, ошалев от впечатлений, я понял, что такое настоящая литература, что именно на классике надо оттачивать свой вкус. Через некоторое время, прощаясь, поэт сказал. Поиск истины всегда труден, здесь надо немалое мужество и, улыбаясь, пожимая нам руки, берегите дружбу, это большая ценность. Я чуть было напыщенно не брякнул слово «дружба для нас святое», но вовремя прикусил язык. Вот так просто и замечательно. В тот солнечный день мы целый час провели в обществе действительно значительного человека. Его звали Арсений Александрович Тарковский. теперь мне ясно. По большому счету писатель тот, кто создал свой мир. Остальные просто литераторы. А гений то кто сделал открытие и выразил его так, что до него не выражал никто. Кстати, многие наши истинные гении никогда не называли себя таковыми. Я где-то вычитал, что Чехов не очень высоко себя оценил, как писателя, даже называл свои рассказы дребеденью. Достоевский говорил, я пишу хуже, чем Толстой, но, конечно, не так уж плохо. Толстой, в свою очередь, говорил, Чехов пишет лучше меня, и позднее моя автобиография ценнее, чем все двенадцать томов болтовни, которую я написал. Набоков вообще считал себя прежде всего энтомологом, аж потом писателем. Ну и как не вспомнить Пушкина? которое писал издателю «Сделал одну вещицу, надо бы над ней еще поработать, да деньги нужны, а эта вещица». Борис Годунов